Глава шестая Почему именно я должен ходить по домам? Спрашивать, чей покойник на дороге? Могли послать того же Юру на машине с запиской в военкомат. Хозяина могилы все равно не найдешь. Нет никакого хозяина, все заросло травой. Воронов нарочно дал мне такое нелепое поручение. Повозись, мол, брат, походи. Здесь на трассе ты особенно не требуешься. И стыдно перед дедушкой. Сразу поймет, на каком я тут положении. Мальчик. Но дедушка отнесся к этому делу нормально. Он сидел против меня. Смотрел, как я рубаю творог со сметаной со здоровенным кусищем хлеба. Морщинки собрались в уголках его глаз. Он улыбался моему молодому здоровому аппетиту. Мне нравится такая старость. Мудрая, умиротворенная. Человек не суетится, мало думает о себе, а больше о других. Спокоен и доброжелателен. И наоборот, очень не нравятся нервные, раздражительные, беспокойные старики. «Солдатских могил тут много», — сказал дедушка. «В 42-м немцы прорвались на юг, на Сталинград и на Кавказ. Бои были тяжелые. Какие могилы раскопали, перенесли в братские. Обелиски поставили, видел, наверное. А эта могила, значит, осталась». И хозяин, видно, был. По штакетнику можно судить. Кто их в войну ставил, эти штакетники? Кто-то ухаживал. Только, может быть, умер уже. Ладно, не горюй. Я похожу, поспрашиваю. Получилось, как в сказке. Дедушка ушел порасспрашивать, а я лег спать. Проснулся, когда было уже совсем темно. В окне виднелись огни соседских домов. Было слышно... Как дедушка возится на кухне, с кем-то разговаривает. Я не стал прислушиваться. Мне не интересны люди, посещающие дедушку. Такие же пенсионеры, как и он, старики и старухи. Он знакомил меня с ними, представлял их важными, значительными, даже выдающимися людьми. Тот, генерал в отставке, чуть ли не принимал капитуляцию Германии. Другой, бывший директор завода, конечно, самого большого в СССР. Эта старая большевичка чуть ли не с самим Лениным работала, но эти выдающиеся знаменитости обсуждали что-то мелкое, житейское, незначительное, свои заботы, хвори, неудачи. Все это обсуждалось у дедушки. Потом дедушка надевал фуражку и отправлялся по учреждениям. Ходил, хлопотал, устраивал больных в больницу, детишек в ясли и детские сады, добивался пересмотра дела в суде, всяких там переселений и улучшений бытовых условий. Хотя сам был не моложе своих просителей, даже старше. Но был здоров, не признавал врачей, от всех болезней самоупотреблял и другим рекомендовал гнилые яблоки. Я встал, включил свет. Побегал на месте, разминаясь. Между тем дедушка проводил своего посетителя и вошел в комнату. Отоспался? Нет? Поужинай и снова ложись. Гречневую кашу как предпочитаешь? С молоком? С маслом? Я предпочел и с молоком, и с маслом. Пока я уминал кашу, дедушка рассказывал. Есть такие светенья, будто на могилу при дороге ходила женщина. Смирнова Софья Павловна. Живет на улице Щёрца, дом 10. Это новые наши дома. Думал я к ней зайти, да неловко через третьи руки. Сам поговоришь, отчитаешься перед начальством. Я посмотрел на часы. Половина десятого. Сейчас, пожалуй, поздно. Поздно. Завтра с утра сходи. Утром я не слишком торопился. Рабочий день пропал, на трассу я уже не поеду. Пришел я в новые панельные дома часам к двенадцати. Они выглядели довольно нелепо среди огородов и старых дровяных сараев. Дети играли на деревянных мостках, сушилось белье. И маленькая квартирка, в которую я попал, тоже производила впечатление деревенского быта, втиснутого в городской дом. На полах цветастые дорожки, на нитках сушатся грибы, ведра на скамейке. Прикрыты плавающими в воде круглыми деревянными крышками. Пахнет капустой и солеными огурцами. В комнате громадный сундук, окованный железом. И как единственный знак современности громадный телевизор марки «Рубин» старого выпуска. Перед телевизором сидела старая грузная женщина с толстыми отекшими ногами. Она вопросительно посмотрела на меня. Я объяснил ей причину своего прихода. «Ходили мы с подругами на могилу», ответила Софья Павловна. «И в войну, и после войны ходили. Потом померли подруги мои, осталась я одна. Тоже ходила. А теперь совсем больна стала. Не двигаются ноги. В магазин спуститься и то проблема». И снова возрилась на телевизор. На экране элегантные молодые люди и девушки показывали танцевальные фигуры. Их комментировал еще более элегантный инструктор. Дамы делают полуоборот направо, кавалеры — полуоборот налево. «В безвозвратно прошедшие годы!» вздохнула Софья Павловна. «Была я большая любительница до танцев, обожала танцы, вальс, краковяк, под Испань, призы брала!» «А фокстрот?» «Чарльстон? Шейк?» – поинтересовался я. «Всё как есть танцевала», – ответила Софья Павловна. «Курсов не кончало. Да и не было в моё время ни курсов, ни телевизора. Телевизор ещё не изобретён был. А я лишь посмотрю, как люди танцуют, и весь танец понимаю». «Может быть, и правда в ней погибла великая исполнительница модных танцев?» – подумал я. Сверху послышался топот. «Кругом люди», — продолжала Софья Павловна. «А я одна. Ночью во всех углах трещит. А что трещит, не пойму». «Сверчок?» — предположил я. «О сверчке я даже мечтаю. Не знаю только, как достать», — ответила старуха, глядя на меня как будто с надеждой. «Нет ли у меня сверчка?» Это выглядело смешно и грустно. «А какая фамилия солдата? Кто он такой?» – спросил я. «И-и-и, милый, кабы знала я его фамилию. Нет у него фамилии. Знаем только, закидал гранатами немецкий штаб, разгромил вчистую». Я с удивлением посмотрел на нее. Такой героический поступок не мог остаться неизвестным. А вот никто, кроме нее, о нем не знает. Выдумывает, наверное» выдумывает что танцевала шейк которого тогда и в помине не было о сверчке мечтает пригнали нас ночью продолжала между тем софья павловна он ничком лежал выкопали мы яму они его туда и спихнули мужчина был представительный высокий яму длинную копали ходили мы с подругами и одна я ходила а теперь душа болит Лежит один в чистом поле, а что делать? Найдутся, думаю, добрые люди, доглядят да Школьники, вот, какие вещи после него остались, все им передала. Она тяжело поднялась, подошла к окну, выглянула в него, крикнула. — Дора Степановна, а Дора Степановна, Наташка твоя дома? Пусть зайдет, скажи. Она вернулась, опустилась на стул. «Вот Наташка тебе и покажет, ей все отдала». Разговор с какой-то Наташкой совсем не входил в мои планы. Нет фамилии, нет документов и фактически нет хозяина могилы. Так и доложу Воронову. «Нет, зачем?» – сказал я, вставая. «Мне ведь только узнать надо было насчет могилы. Мы ее перенесем на другое место». «А ты поинтересуйся», – сказала Софья Павловна. «Может, школьники узнали его фамилию? У них ноги молодые, а я что? Ходила тут к одному, к Михееву, сады богатые держат. У него в войну солдат наш раненый от немцев прятался. Ходила к Агаповым, у них тоже был наш солдат. Никто ничего не знает. Были солдаты и ушли. А больше и ходить не к кому было». Я досадовал на старуху, зачем мне школьники. Но уходить было неудобно. Я сидел и ждал, когда явится Наташа. А старуха смотрела телевизор. Танцы сменились передачей для детей, а она все смотрела. Наконец дверь открылась. Появилась Наташа. Честное слово. Никогда не думал, что в карюкове да еще в этих панельных домах, Есть такие девочки.